К месту боя подошли старики-ветераны адмирала сэра Эндрю Каннигхэма. Обнаружив радарами итальянский отряд, линкоры Каннигхэма обрушили на противника огонь своих 15-дюймовых орудий. Тяжелые крейсеры «Зара» и «Фиуме» мгновенно взорвались и затонули, не успев даже открыть ответного огня. Английский легкий крейсер «Орион» В упор расстрелял два итальянских эсминца. Два других успели скрыться в темноте. В это время в луч английского прожектора попал без схода тяжелый крейсер Пола. Сгрудившийся на баке подбитого крейсера экипаж протягивал англичанам буксирные концы. Мозг адмирала Каннингхэма был не в состоянии это осознать. Он приказал снять итальянцев на эсминцы, а Полу добить торпедами, упустив тем самым уникальный случай захвата в море и привода в Александрию тяжелого крейсера противника, что стало бы наиболее уникальным эпизодом Второй мировой войны на море. Со времен Цусимы, когда в плен японцам сдалась целая русская эскадра, ничего подобного в 20 веке еще не случалось. Это был конец Итальянский флот больше и не пытался доказать кому-то свою полезность. Огромные корабли простояли по портам до 1943 года, а потом дисциплинированно сдались союзникам. Даже Гитлер больше не напоминал ничего Муссолини о его флоте. Напротив, воспользовавшись присутствием в Берлине японского министра Мацуока, Скорбящего по этому поводу вместе с Гитлером и Муссолини, немцы втянули японцев в секретные переговоры, суть которых заключалась в следующем. В случае вступления японцев в войну и уничтожения имя английских морских сил в Индийском океане, не пошлют ли они достаточно сильное соединение своих кораблей в Средиземное море, чтобы очистить его, наконец, от английского флота? К этому времени немцы со свойственной им легкомысленностью обещали оседлать Суэцкий канал. В дальнейшем план принимал поистине глобальный размер, которые предоставляла теоретическая возможность полного изгнания англичан из этого района, встречное наступление немецких войск через Ближний Восток и японцев из Бирмы и Индо-Китая со встречей где-то то ли в Индии, то ли в Пакистане. Похоже, что японцы и немцы начали этот план осуществлять после вступления Японии в Японию войну. Нокаутировав американский флот в Перл-Харборе и захватив Сингапур, японцы быстро уничтожили или вымели из Индийского океана практически все силы английского флота. Все данные говорят о том, что они уже готовили захват Мадагаскара как промежуточной базы на пути своего флота в Средиземное море. Эти операции совпали по времени со стремительным наступлением Ромеля на Александрию. Лишь проведение американцами смелой и, на первый взгляд, чисто рекламной операции под кодовым названием «Шангри-Ла» сорвало этот дерзкий план, последствия которого были бы непредсказуемы. Вернувшийся из Индийского океана японский флот попал в ловушку, устроенную американцами у атолла Мидуэй. Был разгромлен, а затем ему уже было не до взаимодействия с немцами. Это произошло 18 апреля 1942 года. Это дата окончательного крушения попыток проведения странами оси, какой-либо совместной стратегии, самая важная дата в истории Второй мировой войны. Но это уже совсем другая тема. Известие о военном перевороте в Югославии вызвало в Кремле радостное возбуждение. Дело в том, что мудрая политика товарища Сталина привела фактически к полной политической изоляции Советского Союза. У Гитлера была Италия, Венгрия, Румыния, Болгария и в потенциале Япония. А у СССР никого, если не считать, конечно, Монголии. Впрочем, это мало кого сильно беспокоило.